Оно и к лучшему. По крайней мере, теперь мне не грозил приступ сентиментальной хандры. С другой стороны, Нью-Йорк всегда казался мне самым живым, суетливым, пестрым и неуютным. Словом, самым человеческим городом планеты. Поэтому мне казалось, вполне достаточно убедиться, что Нью-Йорк закончился. Если нет его, значит вообще ничего больше нет. Точка. Пока я предавался размышлениям, Джин извлек из небытия какую-то странную штуковину. В первый момент мне показалось, что предмет здорово похож на старый портативный телевизор, совмещённый с магнитофоном и радиоприёмником. Этокий дачный вариант. У меня самого когда-то был подобный. Приглядевшись, я понял, что слово похож в данном случае не совсем уместно. Это и был переносной телевизор фирмы Sharp, произведённый в почти доисторические времена. Допотопный аппарат был расрисован чьей-то умелой рукой, совсем как пасхальное яйцо. Такой падикарский яркий, но изысканный орнамент был бы уместен на страницах какого-нибудь кодекса исчезнувших майя, а не на чёрной пластмассе корпуса электронного прибора. Но вопиющее несоответствие лишь усиливало впечатление. Джин деловито разматывал аккуратно скрученный провод. Можно подумать, у него под рукой была розетка. Только не говори, что нам придётся подключать этот аппарат через твою задницу, невольно рассмеялся я. Можно и через задницу, владыка. И даже через твою, если пожелаешь, усмехнулся Джин. Но это не обязательно. Достаточно взять конец этой штуковины в руки. Между прочим, мне впервые приходится иметь дело со столь странным устройством. Полагаю, это именно твоё воображение заставило моё зеркало мира так дивно преобразиться. Да уж, я удивлённо покачал головой. Джин тем временем зажал штепсель в своём призрачном кулаке. Маленький тусклый экран тут же засветился голубоватым сиянием. Потом он снова потемнел, но это была совсем другая темнота, почти непроглядная чернота ночного города, где внезапно погасли все осветительные приборы. В тусклом свете ущербной луны я с грехом пополам разглядел очертания небоскрёбов, вполне достаточно, чтобы понять, что мне показывают именно Нью-Йорк. Такое ни с чем не перепутаешь. Можно посмотреть подробнее. Сам не знаю почему, но я перешёл на шопот. Увидеть вблизи какую-нибудь улицу, ну хоть Бродвей, что ли. Можно, согласился Джин. Хочешь проверить, нет ли там прохожих? Их нет. Нигде, в том числе и в Нью-Йорке. "Верю", вздохнул я. "Но лучше уж увидеть это своими глазами, чтобы убедиться раз и навсегда". Потом я вглядывался в смутные пятна темноты на экране, пока мои глаза не отказались принимать участие в этом идиотском мероприятии. Налились слезами, как и было задумано, но не от горя, а от дурной работы. На улицах Нью-Йорка было темно и пусто. Никаких видимых разрушений я не заметил. С домами всё было в порядке, и многочисленные автомобили, запрудившие проезжую часть, хоть и стояли на месте, но производили впечатление совершенно целых. Не было ни пожаров, ни взрывов, ни искалеченных тел, вообще ничего из ряда вон выходящего. Можно было подумать, будто все жители Нью-Йорка просто внезапно решили, что ночью надо спать, а не жечь зазря электричество. Впрочем, какая-то жизнь там все-таки продолжалась. На крыше огромного белого лимузина деловито суетилась нахальная нью-йоркская белка. — Гляди-ка, — растерянно сказал я Джину, — белка, живая. Разумеется, живая. Она зверь, а не человек. А всё происходящее касается только людей и ещё человеческих богов. Но белка не бог. Мне стало гораздо легче. Как всё-таки хорошо, что они ещё прыгают, эти чёртовы белки, искренне сказал я. Слушай, ну и в баню эти мёртвые города. Лучше покажи мне какой-нибудь лес, океан. А, вот придумал. Покажи мне китов. Если есть киты, остальное приложится. В конце концов считается, что на их спинах держится мир. Когда-то он на них действительно держался, заметил Джин. Просто всё видишь ли меняется. Через полчаса моё настроение почти пришло в норму. Я полюбовался на китов, слонов, пингвинов, сов, кенгуру и колибри. Насладился видами джунглей, саван и океанских глубин. В результате понял, что ничего на самом деле пока не закончилось, если, конечно, принять за аксиому утверждение, что люди это ещё далеко не всё. Аксиому принялась как миленькая. Антропоцентризм никогда не был моим генеральным заблуждением. Я бы ещё смотрел и смотрел, но глаза давным-давно отвыкшие от зерцаний телеэкрана забостовали. Ты плачешь, владыка, почти испуганно спросил Джин. Я даже рассмеялся от неожиданности. Да нет, что-то. Просто глаза устали. Думаю, хватит с меня на сегодня этого развлечения. Джинн вгляделся в моё умиротворённое лицо, кивнул, и экран телевизора погас. Как раз вовремя. Я услышал, как скрипит песок под тяжёлыми шагами Мухаммеда. Я нашёл тех, кого искал, сообщил пророк, усаживаясь рядом со мной. И где же они? Я огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме бесчисленных огней в темноте, костров нашей великой армии. Это было так великолепно, что дух захватывало. Ожидают поблизости. Мухаммед пожал плечами. Я не был уверен, что ты захочешь тратить на них своё время. Подозреваю, что теперь моё время принадлежит именно им. Во всяком случае, не мне самому, это точно. Так что позови этих людей. Должен же я познакомиться с нашими ближайшими помощниками. Сколько их, кстати, этих полезных ребят? Трое всего-то, изумился я. Я думал, что нам понадобится не меньше сотни генералов с такой-то армией. Впрочем, нет, какое там, гораздо больше сотни. Я тоже так думал, но судьба распорядилась иначе. Возможно, позже мы найдём и других помощников. Ну ладно, будем смиренно полагать, что судьбе веднее, вздохнул я. А кто они? Двое мужчин и одна женщина. Мухаммед почему-то смутился и отвёл глаза. Учение странное, женщина вряд ли она имеет хоть малейшее представление о приличиях. Впрочем, среди людей, которые считают себя твоими воинами, оказалось с неудивлением много женщин, большинство одеты совершенно неподобающим образом, в том числе и эта. Сначала я не собирался ввести её к тебе, но она попадалась на моём пути снова и снова. В ноги всё время сами приносили меня к её костру. А когда ветер сорвал с меня челму, и она покатилась по песку, а потом оказалась в руках этой женщины, я понял, что не могу пренебречь указаниями судьбы, хоть и не понравилось мне такие её причуды. Тебе, думаю, тем более. Да нет, а почему, собственно, Ну да, конечно. Пришлось читать о основателе мусульманской религии краткую, но ёмкую лекцию о равенстве полов в современном цивилизованном обществе. В процессе выступления я чувствовал себя полным идиотом, да и мой слушатель производил, мягко говоря, не самое благоприятное впечатление. Я не умею внятно объяснять очевидные вещи, а мой друг не обладал природным даром снисходительно принимать чужие концепции мироустройства. В результате я бесился, а он сердито отмалчивался, ворошил угли да прятал глаза, чтобы избежать открытого спора. Все же предполагалось, что моими устами говорит сам Аллах, два упертых представителя разных эпох и культур. Сладкая парочка, нас бы в ток-шоу показывать. По счастью, сообразительный джинн вовремя положил конец диспуту, привел к костру наших будущих генералов, положил горячую невесомую ладонь мне на плечо, укоризненно покачал головой. К тебе пришли владыка. Я всё больше утверждался в мысли, что дирижировать предстоящим ответственным мероприятием следовало бы не нам с Мухамедом, а ему. Большая глупость полагаться на людей, если есть возможность взять в дело джинна. Я во все глаза уставился на единственную даму в нашей компании. Она оказалась удивительно симпатичной. Серебряные пряди кудрявых волос и глубокие складки у рта наводили на мысль, что ей вполне может быть за 50. Но темные глаза на загорелом лице были совсем юными, а улыбка ослепительной. Не мудрено, что Мухаммеда так возмутил ее внешний вид. Короткое черное пальто-пелерина и еще более короткая юбка темного делового костюма открыли моему взору вид на самые безупречные ноги во Вселенной. Прежде я и вообразить не мог, что обыкновенные нижние конечности могут оказаться настоящим венцом творения. «Как вас зовут?» Я с изумлением понял, что краснею от смущения. Тоже мне, предводитель тёмных сил. Гаратея она улыбнулась ещё шире. А я, могу спросить у вас, кто вы? Этот хмурый бородатый парень что-то пытался мне втолковать, но я боюсь, что я поняла его превратно. Он твердил, будто вы нечто вроде бога, а сам он пророк. Но этого не может быть, верно? Да уж, мало мальски пристойный бог из меня при всём желании вряд ли получится. Невольно рассмеялся я. Зато наш Мухаммед действительно вполне пророк, и это исторический факт. А вот что касается меня, тут без полли ты не разберёшься. Если уж вы, Дороти, будем считать, что я ос великий и ужасный, она неуверенно улыбнулась. Ещё один незнакомец, невысокий коренастый бородач, не то смогулый, не то просто очень загорелый, одетый в потёртые синие джинсы и уютный вязаный свитер, одобрительно рассмеялся. Судя по всему, он тоже читал Волшебника страны Оз. Остальные присутствующие, включая Джина, вежливо молчали, почтительно взирая на сей приступ священного безумия. По крайней мере, хорошо, что вас зовут не Алисой, наконец вздохнул я. Надеюсь, теперь мы надёжно застрахованы от погони за белым кроликом и бесконечного чаепития в обществе болванчика. И то, хлеб. Я наконец заставил себя оторвать взгляд от изумительных колен ног Доратеи и сосредоточить внимание на её спутниках. Кроме загорелого бородача, имелся ещё один замечательный во всех отношениях субъект. Его порядком потрёпанное, но всё ещё пышное одеяние заставило меня перебрать в памяти эпизоды всех исторических фильмов. который мне довелось увидеть на своём веку. В конце концов, я нерешительно остановился на средневековой Европе, но даже это расплывчатая гипотеза нуждалась в дополнительной корректировке. Я в который раз убедился, что кинематограф, мягко говоря, не всегда является источником достоверной информации. Худое с куластое лицо этого типа поражало воображение. Правильные, но грубоватые черты неподражаемо оттенялись лихорадочным блеском чёрных глаз. В нашей компании он был единственным существом, чья колоритная физиономия идеально соответствовала грядущим событиям. "Моё имя Влад", неприятным ломким тенором сообщил он. "Князь Влад Цепеш", что значит пронзатель. "Впрочем, у меня есть и другие, не менее завидные прозвища". Князь Влад важно умолк. Очевидно, ожидал заинтересованных расспросов. «С ума сойти, какая важная персона!» – ехидно подумал я, но вслух комментировать не стал. «Даже если ты самый великий начальник всех времен и народов, некоторая сдержанность при первом знакомстве не повредит. Я собирался подробно расспросить этого вельможного дядю о его завидных прозвищах, но меня опередил улыбчивый бородач». Если вы действительно князь Влад Цепеш или Топиша, значит одно из ваших прозвищ Дракула, объявил он. К моему величайшему изумлению, князь Влад с достоинством кивнул. Что означает дракон, горделиво пояснил он. Я уже не знал, плакать или смеяться, час от часу не легче. Только граф Дракула мне тут не хватало для полного счастья. Известный исторический персонаж. Как и господин Мухаммед И литературный, разумеется. Тоном университетского профессора, вынужденного ежедневно объяснять общеизвестные факты желторотым первокурсникам, сообщил Бородач, обращаясь ко мне. «А вот никого вроде вас я пока не припоминаю». «Так кто же вы все-таки?» Ответа на его вопрос у меня не было. «Мне до сих пор кажется, что меня зовут Макс. Мой друг Мухаммед упорно именует меня Али, и я не вижу серьезных причин отказывать ему в этом удовольствии». Мой друг Джин вообще обходится без имён и называет меня владыкой, хотя владыка из меня того и что. В общем, моё имя не имеет значения. Можете называть меня как взбредёт в голову. Думаю, со временем я начну откликаться на любой набор счленнораздельных звуков. А что касается всего остального, только не падайте. По всему выходит, что я художественный руководитель и главный дирижёр грядущего конца света. А вы мои первые скрипки. Нам, знаете ли, предстоит возглавить армию воставших из могил мертвецов и вступить в последнюю битву с бессмертными богами. Я вас не очень шокирую. Я их не шокировал, но и не рассмешил. Мои новоиспечённые генералы спокойно покивали и принялись с любопытством разглядывать джина. Создавалось впечатление, что они куда лучше, чем я сам, подготовлены к такому повороту событий. Я бы, пожалуй, сперва получасовую истерику закатил, а уж потом набросился бы на собеседника с вопросами. А эти лишь плечами пожали, дёскать, чего только не бывает. Джин тем временем протянул мне кружку кофе, щедро разбавленного ромом, как раз вовремя. Потом он извлёк из небытия какие-то напитки для остальных. Не сомневаюсь, что каждый получил именно то, чего ему хотелось. Не сочтите за хамство, но меня всё время подмывает спросить: А не была ли в вашей матье блудницей, принимаемой за девственницу, или монахиней, нарушившей обет?" подмигнул мне бородач. "И входят ли в ваши ближайшие планы победа над египетским, ливийским и эфиопскими царями, или хотя бы усердные занятия ложным чудотворством для начала?" "Ложным чудотворством это можно", миролюбиво согласился я. "А вы вот что касается моей матушки, боюсь, ваша версия никуда не годится." Насколько мне известно, в её жизни было не слишком много романтики. В таком случае, одно из двух: или вы не антихрист, или же пророки древности были профессионально несостоятельны, резюмировал бородач. Подозреваю, что второе предположение ближе к истине. Извините, я ещё не представился. Меня зовут Анатоль. Ещё вчера я был совершенно уверен, что являюсь очень неплохим программистом и не самым паршивым из руководителей полусотни таких же оболтусов. Впрочем, в настоящий момент я уже вообще ни в чём не уверен, и мне это скорее нравится, чем нет. Да, не худшее состояние души, согласился я. Я правильно понял, что мы выступаем в поход против христиан и их бога. Вдруг заинтересовался князь Влад. Даже не знаю, что вам сказать. А христианам мне ничего не говорили, а я как-то не поинтересовался. Но вполне может оказаться, что среди наших противников окажутся и они. Про себя я подумал, что у парня наверняка будут серьёзные проблемы. Брак ула он там или нет, а в его время люди отличались глубокой религиозностью, спасение души превыше всего. Не хотел бы я оказаться на его месте. Если в числе наших противников будут христиане, И я зачту это величайшей удачей, неожиданно заявил князь. У меня свои счёты с этими неблагодарными собаками. Всю жизнь я нищидя сил истреблял язычников. Счёт убитых мною врагов христианской церкви ведётся на тысячи. И что я получил взамен? Сперва меня бросили в темницу, а потом и вовсе лишили жизни. Вас лишили жизни? <связано> растерянно спросила Доротея. Как это может быть? Вы же сидите здесь. Вы тоже сидите здесь, вздохнул я. И пророк Мухаммед, если уж на то пошло, тоже сидит здесь. Почему князь Влад должен быть печальным исключением из этого правила? Так что, выходит, мы все уже умерли? И я тоже? переспросила она. И горячо замотала головой не может такого быть я не помню чтобы со мной случилось что-то плохое неужели можно умереть и не заметить что ты умер выходит что можно сказал ей анатоль мне тоже кажется что я не умирал помню что ехал на работу накануне у меня дома была вечеринка которая затянулась чуть ли не до рассвета так что я задремал на заднем сиденье автомобиля Очень хорошо помню, мне снился какой-то джазовый концерт, по крайней мере, там играл саксофон. Потом я открыл глаза, ни машины, ни водителя, вообще ничего. Снова подумал, что всё ещё сплю. Вообще-то так часто бывает. Кажется, что уже проснулся, а на самом деле просто начался другой сон. Но на этот раз я быстро понял, что всё происходит на самом деле. Я действительно заобтался на снегу, а вокруг было темно, холодно и полным-полно незнакомых людей. А где-то вдали стоял вот этот замечательный господин в зелёном плаще, чья матушка, оказывается, вовсе не была блудницей. Он отвёл мне шутовской поклон, и я внезапно обнаружил, что его присутствие делает меня совершенно счастливым. Я вдруг понял, что именно теперь в моей жизни всё наконец-то правильно. только потому, что в доброй сотне метров от меня стоит какой-то незнакомый мужик в зелёном плаще. Честно говоря, как бы я ни хорохорился, я до сих пор испытываю то же самое иррациональное чувство. Он повернулся ко мне и развёл руками. Я, знаете ли, чертовски хорошо чувствую себя в вашем присутствии, словно наглотался каких-то стимуляторов нового поколения. Вы уж простите великодушно за такое сравнение. Сравнение как сравнение, вздохнул я. Продолжайте, дружище. Учтите, мне действительно интересно. Вам, наверное, будет нелегко поверить, но я совсем недавно на этой работе. На какой работе? переспросил Анатоль и тут же пожимающих выкнул. Ну да. А знаете, что меня больше всего потрясает? Я помотал головой, и он торжественно объявил: "Моя собственная невозмутимость. Вот именно, невозмутимость и ещё доверчивость. Сами посудите, мы все пошли за вами невесть куда, не задавая никаких вопросов. Потом внезапно остановились и опять никаких вопросов. Откуда-то появились костры, еда и тёплая одежда, что, впрочем, никого не удивило, в том числе и меня. И вот я брожу в темноте от костра к костру, пытаясь разыскать кого-нибудь из знакомых, а вдруг повезёт. Ну такаясь на этого экзотического господина в Челме, который без ложной скромности заявляет, что его зовут Мухаммед, и он пророк Аллаха. И я, взрослый, психически нормальный, цивилизованный человек, не бегу к ближайшему костру, чтобы узнать, нет ли поблизости доктора, а спокойно киваю и спрашиваю у пророка, чем я могу ему помочь. Понимаете, что я имею в виду? Я кивнул, и он продолжил: Потом я прихожу сюда и слышу, как один из моих новых знакомых заявляет, что он знаменитый князь Влад Цепеш, тот самый, между прочим, много веков назад почивший граф Дракула из трансильванских легенд, герой романов Стоккера и еже с ним. И я почему-то безоговорочно верю его бредовому заявлению. То есть это я теоретически понимаю, что оно бредовое, а верю всем сердцем. А что, разве обо мне рассказывают легенды? Обрадовался князь "Ещё бы", улыбнулся Анатоль. "И если вам интересно, могу пересказать их содержание. Но не прямо сейчас, а немного позже, когда мы окончательно откажемся от попыток разобраться в происходящем. Мне не слишком интересно, что наплели яба мне эти смердящие людешки", надменно заявил князь Влад. "Тем не менее, ваше предложение столь любезно, что я его принимаю". "Вот и славно", заключил Анатоль и снова повернулся ко мне. Вот так-то. Мало того, что я без тени сомнения верю, будто действительно познакомился с самим Дракулой, я ещё и в совершенном восторге от возможности пересказать ему содержание всех известных мне романов о вампирах. Идеальный постмодернистский сюжет. Граф Дракула внимает краткому изложению романа Стокера, да ещё и в моём исполнении. Какой соблазн. А что касается вас, Макс, ничего, если я буду называть вас именно этим именем. «На ваш счет у меня вообще нет никаких сомнений. Я, знаете ли, абсолютно уверен в вашем бесконечном могуществе. И меня восхищает возможность находиться рядом с вами, да еще и вести эту беседу. Имейте в виду, я заранее готов поверить каждому вашему слову. По правде говоря, на меня это не очень похоже. Обычно я даже историям о любовных похождениях приятелей верю со скрипом и непременно разделив все числа хотя бы на два». Я одобрительно покачал головой. Доротея улыбнулась. Зато Мухаммед и князь Влад не оценили шутку. Они оба молча смотрели на огонь. При этом выражение лица у Мухаммеда было самое что ни на есть мечтательное, а у Влада да нельзя мрачное. Зато неожиданно развеселился джинн. От его неудержимого смеха ночной воздух засиял разноцветными сполохами. «Так что, выходит, мы все-таки умерли?» Наконец спросила Доротея. В отличие от вас, Анатоль, я не могу восстановить в памяти события последних часов. Я имею в виду последних часов нормальной жизни, но мои ощущения говорят мне, что я жива. Если честно, так хорошо я себя уже давно не чувствовала. Поясницы больше не ноют, ноги не болят. А ведь я только что несколько часов к ряду шла по пустыне в новых туфлях. Вы очень правильно все рассказали. Я тоже. Тоже почему-то верю, что бородатый господин и есть пророк Мухаммед, а этот прекрасный рыцарь – самый настоящий граф Дракула. Эта информация просто не подлежит сомнению, как утверждение, что у каждого из нас по две руки. И потом мне просто абсолютно безразлично, правда это или нет. И я очень хорошо осознаю, что это на меня совсем не похоже. Зато очень похоже на то, как бывает во сне. Но я уже столько раз себя щипала... Вообще-то, щепок дреная техника, оживился Анатоль. На своём веку я успел познакомиться с целой кучей разнообразных практик и знаю не один действенный способ проснуться по собственному желанию. Можете поверить, я их уже неоднократно испытывал. Ни фига не помогает. Так что я уж успел смириться с мыслью, что это не сон. И вам советую. Дратея удручённо покивала, соглашаясь. Вы как хотите, но я с вашего позволения всё-таки буду считать, что жива, решила она. Вам всё равно, а мне так приятнее. Всё это не слишком-то похоже на загробную жизнь. Во-первых, у меня чешется нос. Что вы смеётесь? У мёртвых не чешутся носы, разве не так? И потом, в моей чашке самый настоящий эспрессо, в точности такой, как я сама готовлю каждое утро, а не какая-нибудь манна небесная. Хорошее решение, подмигнул ей Анатолий. В конце концов жизнь это восприятие и осознание, а в настоящий момент я воспринимаю и осознаю происходящее так же ясно, как всегда. Пожалуй, даже куда более ясно. В отличие от вас, господа, не я отлично помню свою смерть. Вмешался угрюмый князь Влад. Она была мучительной, унизительной и преждевременной. И мне до сих пор хочется отомстить палачам. Но сейчас я, как и вы, чувствую себя совершенно живым. И это место не похоже ни на рай, ни на ад, ни даже на чистилище. Он восхищённо посмотрел на меня. Я знаю, что ты вернул меня к жизни. Я помню, как меня разбудила труба архангела, а потом твой голос сказал мне: "Вставай, Влад, и иди ко мне, страшного суда не будет". Не знаю, кто ты, но ты подарил мне ещё одну жизнь, и я готов заплатить тебе ту цену, которую ты назовёшь. Что ж, возможно, в один прекрасный день я действительно буду вынужден назвать эту самую цену. Может быть, всё обойдётся. Поживём, увидим. Да, кстати, о друге архангела. Я заговорщически подмигнул Анатолию. Думаю, вам вот будет особенно интересно. Говорите, когда вы уснули в машине, вам снилось, что играет саксофон? Ну так вот, я почти уверен, что труба архангела оказалась саксофоном Чарли Паркера. Я его даже видел, правда, издалека. Ни автографа попросить, ни даже разглядеть толком. Я вам снова верю, усмехнулся он. Во всяком случае, Чарли Паркеру к лицу такая работа, правда? Ещё бы, согласился я и полез в карман своего идиотского зелёного плаща за сигаретами. Вы курите? изумился Анатоль. Иногда Я почувствовал себя виноватым. Это происходит всякий раз, когда кто-то из волонтёров Армии некурящих ловит меня на месте преступления. Мне стало смешно, потом я ощутил знакомое дурацкое желание оправдаться, объяснить всему человечеству, что в последнее время я курю редко и понемногу, так что это можно сказать, вообще не считается. Я окончательно смутился и спросил: "Вам это мешает? Мы же вроде бы не в закрытом помещении. Да нет, ничего страшного". «Просто до сих пор я думал, что эта вредная привычка свойственна только людям», — объяснил он. «А я и есть человек. Не без некоторых странностей, но самый настоящий живой человек. Можете потрогать». Я сунул ему под нос свой локоть. Тоже мне, конечно, нашел веское доказательство. «А можно попросить у вас сигарету?» — обрадовалась Доротея. «Мои остались... Вот дерьмо, даже не знаю где. В прошлой жизни, наверное». «Господи, да конечно же!» — я протянул ей пачку. Какой ужас, ехидно сказала Анатоль. Ребята, вам никто не говорил, что курить ужасно вредно, особенно накануне конца света, с неподражаемым сарказмом заметила Доротея. Стоило только начать, эти двое ещё часа полтора с видимым удовольствием упражнялись в прикладном злословии, припирались как старые добрые друзья, издевительно, но вполне добродушно. Одно удовольствие было их послушать. Я сохранял нейтралитет и молча наслаждался их дискуссией. Можно было подумать, что кто-то могущественный и равнодушный внезапно отменил ужасающую реальность последних дней этого мира. Слишком уж наши посиделки смахивали на настоящую человеческую жизнь.